Сегодня, направляясь в церковь, король встретил меня и знаком подозвал к себе. Когда я подошел, он сказал, «Господин Деброжелон, ступайте к господину Фуке, у которого находятся мои письма, к английскому королю. Вы отвезете их». Я поклонился. «Да», — прибавил он, — «перед отъездом побывайте у принцессы. Она отдаст вам поручение к своему брату». «Боже мой!» — задумчиво прошептала глубоко взволнованная Луиза. «Так скоро?»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 А тем временем, узнав от мадмуазель Детонне-Шарант, что вы в парке, я пришел сюда и застаю вас обеих. «И обеих, видите, нездоровыми?» горько усмехнулась Монтале, приходя на помощь Луизе, лицо которой явно и отменилось. «Нездоровыми?» — повторил Рауль, с нежным участием пожимая руку Луизы де Лавальер. «Да, действительно, ваша рука холодна, как лед. Это пустяки».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 Было видно, что в этот поцелуй он вложил всю свою любовь. «Вставайте, вставайте!» — приказала ему Монталя,